Глава 21. Повелитель, первым, кого увидел Рогнидис перед дверями зала для совещаний, был ожидающий его Вьорраст и десятки подчиненных, что должны уже сидеть внутри, но на пути которых стал его ученик. "Коротко", приказал ему. "Входи". Все остальные так и остались в приемной. Закрылась дверь, одно за другим сработали заклинания, поиска, тишины и прочие. Виор Раст не доверился им, проверил зал лично и лишь затем склонился еще раз. Повелитель, дрейф астральной константы усилился в четверо. Начался дрейф портальный, уменьшение, сразу во втором знаке. Рогнидис переспросил «Уменьшение?» Вместо ответа Виор Раст протянул ему тонкую папку, в которой приносил по вечерам доклад от наблюдателей. Взгляду Рогнидиса открылись столбцы цифр. Палец скользил по строкам. Все верно. Стоило астральной составляющей преодолеть какой-то барьер, как следом двинулась портальная, причем резко, по худшему из сценариев. Папка вернулась в руки Виора Раста. Дверь распахнулась от одного жеста Рогнидиса — И стремительно, выйдя в приемную, он на ходу бросил. «Совещание переносится на 6 вечера. Солк, со мной!» Вер Раст и без приказов тенью следовал в двух шагах за спиной. Рогнидис спешил в левое крыло канцелярии. Там уже несколько месяцев находился один из самых мощных в гардере комплексов эфирной связи. Это уже было не отдельным амулетом, а сложной системой из нескольких десятков заклинаний на артефактных основах. Всего таких комплексов изготовили шесть, и они надежно связали пять самых больших городов Гардера со столицей. Но сейчас Рогнидису нужна связь не с ними, да и спешил он не просто так. Уже месяц сразу после прошлого доклада, раз в день точно в двенадцать по гарскому времени, Шаладар запирался в одиночестве и на полчаса погружался в глубины Сах, вслушиваясь в потоке магии, в потоке эфира». Рогнидис шагнул в сложную, сияющую вязь по центру комнаты Дождался кивка старшего мага Шепнул в пустоту, не жалея своих сил Вливая их в бьющиеся вокруг него потоки магии «Шаладар, слышу! Бросай все и мчись к вратам Подстрахуй ученика, все идет по худшему варианту Когда мир начнет закукливаться, используй все, но сохрани пробои хотя бы в провинции» Через сотни километров потоки эфира принесли голос верного соратника. «Я не согласен с частью выводов ученика, но первую формулу вывел сам. Одних врат не хватит, чтобы сбалансировать обе части. Если я сумею выполнить твой приказ, то количество пробоев будет чудовищным. Я усилил гарнизоны вдвое, отдам приказ о черном времени, подгоню к границам все свободные части». «Даже этого может не хватить. Там будешь ты, на границах провинции встанут Правос и Загния и Ревай. На границах не со мной? Я не знаю, какой из ваших выводов будет верным. Учитель и ученик противоречат друг другу. Но мы с тобой всегда готовились к худшему. Поэтому ты никогда не позволял ни мне, ни ему приезжать к работающим вратам. А теперь мы там будем все». «У меня нет выбора, Шаладар. Даже если построим еще трое врат, то никто из вас не дает гарантии, что за двадцать лет сумеем самостоятельно пробить проход к Татве. Мы должны вцепиться в проход стражей». Молчание все тянулось и тянулось. Рогнидис не выдержал. «Кто, если не ты? Не ты ли годами просил меня о настоящем деле? И кривился, что память о тебе...» исчезает. Эфир донес короткий смешок. «Прости, Рогнидис, ты прав. Отправляюсь. И все же буду надеяться, что ученик превзошел учителя. Пока в эфире меня не ищи».